Чедна не утратила присутствия духа. Оттолкнув меня, когда я попытался ее удержать, она приблизилась к Розмари, опустилась на колени, быстро развязала узел на шарфе и прислонила ухо к груди несчастной. Штрауса я удержал крепко, схватив за руку, и оба мы могли лишь наблюдать, как Чедна, прибегнув к искусственному дыханию, пытается вернуть к жизни Розмари. Тем не менее, звонка новок... Тихонько вытолкнул нас из комнаты и закрыл дверь. Появились Санычич и Джорджи. «Что здесь опять происходит?» — Санычич почти кричал. Обращаясь к едва поспевающему за ним, милиционеру приказал, «Останешься у дверей. Без моего разрешения никого не пускать. И мне проводите господина Штрауса в кабинет директора и ждите меня там». Штраус тяжело дышал, откинувшись на спинку стула. На его лице выступили капельки пота. Он напоминал дерево, годами наливавшееся силой и соками, и вдруг подрубленное. Все рухнуло. Никаких надежд. Глядя на его усеянное каплями пота лицо, я вспомнил, что и тело Розмари было покрыто капельками влаги. Она, наверное, только вышла из-под душа, когда на нее напал убийца. «Вы плохо себя чувствуете?» — нарушил я молчание. «Дайте мне, пожалуйста, воды». Я выглянул в коридор и у дверей кабинета увидел нового милиционера. Сенычич -э усилил охрану, но, к сожалению, слишком поздно, подумал я, и попросил милиционера принести стакан воды. «Моя репутация!» — произнес Штраус, вытирая с лица пот и пытаясь улыбнуться. «Ох, что подумает обо мне дирекция!» «Акционеры, родственники, для вашей супруги смерть дочери тяжелая утрата. Я ждал, как воспримет Штраус мои слова. «Розмари!» Он заслонился рукой, будто отгонял страшное видение. «Вы тоже знаете, что она мне не дочь?» Спросил он. «Как вы сказали?» Я изобразил удивление. Следователь повнимательнее взглянул на наши паспорта, заметил различия в фамилиях. И вот, вашим друзьям было нетрудно вытянуть из нее все, что они хотели. «Думаете?» — осторожно спросил я. Она назвала убийцу. «Да нет, нет, она она не знала, кто убийца. Об этом ей нечего было сказать. А о наших отношениях они узнали». «Видите ли, дорогой друг, в послевоенной Германии женщины стали легко доступным товаром. Я познакомился с матерью Розмари в Вангине». «С матерью вашей дочери?» «Да нет, нет. Когда мы познакомились, с Розмари уже была на свете». «Отец неизвестен. Она росла, можно сказать, у меня на глазах. Вы понимаете...» Ее мать согласилась, чтобы Розмари поехала со мной. Вы рассказали об этом с Эны Чичу. Нет, нет. Я полагаю, что наши взаимоотношения никак не связаны с убийствами. Вам известно, что Ромео побывал в комнате у вашей... у Розмари? Вы об этом узнали. Ах, я старый дурак. Я очень рассердился на Розмари. Она упорно отрицала, что впустила его. Но я-то понял, я понял это по выражению ее глаз. Всегда, вы понимаете, я просто взбесился. Ромео выпрыгнул в окно? Да. И вы решили объясниться с ним? Простите? Выйдя из мотеля, вы, прежде чем отправиться в автосервис, подошли к машине Ромео. — Не понимаю. Приблизились к кабине, поднялись на подножку и затеяли объяснение шефером. — Вы меня видели? — осторожно поинтересовался Штраус. — Я нет, но кое-кто видел и готов это подтвердить. — О, Пресвятая Богородица! — завопил немец, оттирая с лица обильно льющийся пот. Милиционер принес стакан воды. Штраус достал две стеклянные трубочки, вынул из каждой по таблетке и проглотил, запив водой. «Спасибо. Ах, все так любезны. Однако ничего хорошего мне, похоже, ждать не приходится». «Все тайное становится, — начал я. Да, да, да, да. Я скажу вам, мне теперь нечего терять. Действительно, я подходил к машине Ромео, Я просил его оставить в покое Розмари. Вы повздорили? Можно сказать и так. Ромео смеялся, оскорбил меня. Подумайте, он сказал, старому коту охота полакомиться цыплячинкой. Ну, я был в бешенстве, потянул за конец шарф, он прикусил губу. Но, разумеется, слегка. С невинным видом спросил я. Разумеется, разумеется. Не собирался же я убивать его из-за этой шлюшки. Просто хотел напомнить, что это моя цыплятинка, и чтобы этот наглец отстал от нее. У вас есть свидетели, которые готовы подтвердить, что вы не задушили Ромео? «Вы не лишены остроумия, приятель!» Штраус теперь держался как человек, который скинул с души тяжелый груз, поделившись своей тайной. «Должен признаться, и верьте мне на слово, я сам себе свидетель. Клянусь вам, что когда я ушел, Ромео был жив». Он задумался. «Не передашь же меня следователь прокурору после нашего с вами разговора?» Не знаю, как он отнесется к вашему рассказу. Я лично могу и поверить, хотя, боюсь, вам это не слишком поможет. Знаете, что мне сказал Ромео, когда я потянул за шарф? Штраус засмеялся. Надо признать, чувство юмора у него было. Он сказал, даже умерев, Ромео останется вечно красивым и живым. На этот раз он оказался не только шутником, но и ясновицем. Нашу беседу нарушили Сенечич и Джорджи. Следом за ними в кабинет вошел официант. Сенечич подошел к столу, снял телефонную трубку и обратился к официанту. — Я хочу кое-что заказать для моих друзей. Следователь кивнул в нашу сторону и, набрав номер, сказал в трубку. — Шефа, пожалуйста. — Кто? Дежурный. А, это вы, Маличчич. Придется вам еще прислать скорую помощь. Да-да, несчастный случай. Да, со смертельным исходом. Прошу сразу же произвести вскрытие.